Некоторое время они шли молчи. Вы, конечно, сведения, что я просил, не собрали, вдруг раздражённо сказал судья. На мгновение, пытаясь понять смысл сказанного, секретарь замешкался. "Это очень сложно сделать", ответил он наконец. "Большую часть анонимок срывают до рассвета". "А этот фокус мне не понять", сказал судья Аркадию. Я бы бессонницей от этих анонимок, если их никто не читает, не страдал. Дело в том, секретарь остановился, они подошли к его дому, что сна людей лишают не сами анонимки, а страх перед ними. Несмотря на то, что сведения, собранные секретарём, были далеко не полные, судью Аркадию они заинтересовали. Он записал, о чём и о ком говорилось в анонимках, когда они появились. За 7 дней их было расклеено 11. Все, кто видел анонимки, говорили одно и то же. Написаны они были кистью синими чернилами и печатными буквами. Заглавные и строчные буквы чередовались как попало, словно анонимки писал какой-нибудь маленький ребёнок. Орфографические ошибки были столь абсурдными, что казались преднамеренными. В этих анонимках не было ничего неизвестного, ничего такого, о чем люди не знали бы уже давным-давно. Он строил в голове мыслимые и немыслимые предположения, когда из своей лавки его окликнул сириец Моисей. «Нет ли у вас хоть одного песо?» Судья Аркадьев не понял, зачем, но все же вывернул карманы. Там были лишь двадцать пять сентаво и американская монетка, талисман еще с университетских лет. Моисей взял двадцать пять сентаво. «Берите, что хотите, и когда хотите, заплатите», сказал он со звоном, запустив монеты в пустой ящик. «Не хочу, чтобы, когда пробьет двенадцать, мне нечем было воздать хвалу Богу». Вот так и случилось. Когда пробило 12, судья Аркадий пришёл домой, нагруженный подарками для жены. Он присел на кровать переобуться, а она, замотавшись в обрез набивного шёлка, представляла себе, как будет выглядеть в новом платье после родов. Она поцеловала мужа в нос. Он попытался было отстраниться, но она навалилась на него всем телом и крепко прижала поперёк кровати. Некоторое время они лежали без движения. Судья Аркадио провёл рукой по её спине, ощутил жар внушительного уже живота, а потом дрожь её бёдер. Она подняла голову и с трудом переводя дыхание пробормотала: "Подожди, я только закрою дверь".